Глава 12. Через час в печке жарко горели поления. Дрова я нашла под навесом у дома. Их было немного, но на пару дней хватит. В доме оказалось две комнаты и кухня. Наверное, строили в расчете на большую семью. Печка стояла посередине. Видимо, тот, кто планировал этот самый дом, был хорошим, рачительным хозяином. Каждая из стенок печки способна обогреть одно из помещений. Мы закрыли ставни, и во всем доме вскоре стало тепло. Я расседала лошадей, занесла дом, одеяло и сидельные сумки. Поужинав, мы разместились на лавках, что стояли здесь же. «Хорошо!» – протянула я, вытягивая ноги и закрывая глаза. «Да, Мари, у нас в деревне тоже так строили. Я выросла в похожем доме». Голос женщины звучал устало. Утром выяснилось, что здесь были и подвал, и в каждой комнате по хорошей кровати. Только тюфяки, набитые сеном, сгнили. А от белья, что мы нашли в сундуке, несло плесенью и затхлостью. Но вещи остались на месте, как будто хозяева уходили ненадолго и не вернулись. Ситаби, может, перегоним сюда телегу и будем обследовать местность верхом, а потом возвращаться обратно?» «Может быть». Протянула женщина. В телеге осталась походная карта. Надо найти на ней место нашего положения. Мне кажется, мы сильно удалились от реки. Удалились, подтвердила я. А еще вдоль реки ищу двух женщин на телеге. Не помогла мне маскировка. Горько усмехнулась. Почему-то вспомнилось, как моими волосами любовался Цемиос. Ему нравилось перебирать локоны, отдыхать запах взрываясь с них лицом. «Ничего, отдохнем пару дней, как следует отоспимся. Думаю, за это время оборотни уйдут дальше вниз по течению». Женщина закашлялась. В я присела на корточки возле нее. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо, Мария, отдохнуть надо». «Может, что-то из настоек мэтра выпейте?» «Все в телеге осталось». Я расстелила одно одеяло на тюфике, чтобы хоть чуть-чуть приглушить запах прелой соломы. Настояла, чтобы наставница улеглась и накрыла ее другим одеялом. Подбросила в печь дров, заварила лаж из того сухого сбора, что остался в сидельной сумке. Позавтракав, женщина заснула. Я подоткнула одеяло, глядя на ее глубокие морщины, залегшие под глазами темные круги. Никогда бы не подумала, что окажусь сильнее здоровьем своей несгибаемой наставницы. Но она всего лишь человек, а у меня потихоньку проявляются способности оборотня. Надо бы привести дом в порядок, но вначале отправлюсь за телегой. Где гарантия, что сетаби не станет хуже? Сейчас ей пригодятся зелья, что она возила для меня. Вышла, тихо притворив за собой дверь, чтобы не тревожить сон женщины. Быстро оседлала коня и отправилась к реке. Дорога была знакомая, и ровный участок я преодолела довольно быстро. А после обеда начался дождь. Вначале небольшой, вскоре он превратился в настоящий поток. А еще я пропустила то место, где мы выезжали на заброшенную дорогу, и пару часов плутала, еще знакомый путь. В результате чего на знакомую поляну выехала только к вечеру. Дождь не прекращался, и я всерьез стала опасаться, что не справлюсь с телегой одна. Уж больно, быстро земля напитывалась влагой. Телега, слава богине, была на месте. Вот только не ожидала я найти в ней неучтенных пассажиров. Зарывшись в намокшую солому, здесь спали двое детей. Одному на вид 10-12, другой совсем малыш, трех лет. Услышав, как я приближаюсь, старший вскочил на ноги. Увидев меня, принялся что-то выписывать в воздухе руками. Но я смотрела на маленького. Худенькое лицо, болезненная складка на лбу, тяжелое прерывистое дыхание. Казалось, даже льющийся с неба дождь не мог разбудить ребенка. «Твой брат?» — я взглянула в почти черные глаза мальчишки. Тот перестал водить руками, а в глазах на мгновение блеснула надежда. Он неуверенно очень медленно кивнул. Прошел миг, и мальчик опять смотрел на меня не по-детски суровым взглядом. Однако руки застыли в каком-то странном положении, как будто держали надетые на пальцы нити. Два шага я положила тыльную сторону ладони на лоб малышу. У него жар. Давно он болен. Я снова встретилась с глазами ребенка. «Два дня», — ответил Сипло, как будто через силу. Я потянула его за рукав, принуждая присесть, чтобы убедиться, И у этого жар. Прикрыла глаза. Силой выдохнула, приводя нервы в порядок. Одним движением скинула плащ. Он хоть и был мокрый насквозь, но все же хранил тепло моего тела. Закутайся вместе с братом. Просто приказала. И полезла туда, где в телеге под слоем сена стоял небольшой деревянный сундучок со снадобьями от метра. Вытащила, открыла крышку и растерянно осмотрела содержимое. Меня поили чем-то из этого, когда был жар. Но я не знала, как выглядит нужная склянка. Прикусила губу. Зато я помнила запах. Вытащила первую попавшуюся бутылочку и от купорев понюхала. Нет, не то. Понюхала другую. Тоже не то. Рядом оказался мальчик. Он внимательно смотрел то на меня, то на сундучок. «Здесь должно быть что-то, сбивающее жар. Я не разбираюсь». Ребенок потянул у меня из рук бутылочку, которую я только что взяла в руки. «Ты разбираешься в зельях?» – спросила я и проследила, как тот утвердительно кивнул. «Тогда ищи, я пока запрягу. До темноты надо выехать из леса». Мальчик ухватил меня за рукав, сделав попытку развернуть плащ, в который уже успел укутать брата. «Не надо», – я усмехнулась. «Мне сейчас жарко будет. Найдешь, напои брата и выпей сам». «Нам долго добираться, успеть бы до утра». Окинув хмурое, стремительно темнеющее небо, я принялась за дело. Вскоре уже тянула храпящую лошадь сквозь колючие кусты. Часа через два сражения с чащей и упирающимся животным мы, наконец, оказались на знакомой дороге. Стемнело, дождь кончился, но небо по-прежнему закрывали тучи. Я посмотрела на детей. Старший, укутанный моим плащом, держал младшего на руках, прижимая и согревая его. Малыш посапывал, уткнувшись в грудь брата. Дыхание стало ровней, я улыбнулась. — Тебе тоже лучше? — спросила, переводя взгляд на мальчика. Тот медлил с ответом, потом как-то зло прищурился и произнес. — От тебя пахнет волком. Я безразлично пожала плечами, забралась в телегу и только теперь задумалась. «Дети, вероятнее всего, заблудились. Теперь их надо отвезти домой, там, наверное, родители с ума сходят. Где ваши родители?» Обернулась к мальчугану и с изумлением заметила, как он вздрогнул от моего вопроса и сильнее прижал к себе малыша. В глазах промелькнул калейдоскоп чувств от испуга до откровенной ярости. Он сжимал губы и молчал, только смотрел на меня с непонятным выражением лица. «Значит, едем ко мне». Там, по крайней мере, тепло и сухо, — констатировала я, устало дернула за поводья. Через несколько минут почувствовала, что мне тоже не помешало бы чем-нибудь укрыться. Тело остыло, а ночной воздух с удовольствием пробирался под насквозь мокрую одежду. Я соскочила с телеги и быстрым шагом пошла рядом с лошадью, пытаясь согреться хоть таким образом. Как только мышцы согрелись, снова устроилась на остывшем сене. Тепла хватало ненадолго. Еще несколько раз я слазила и шла пешком. «Почему помогаешь?» – услышала тихий вопрос мальчишки. «Не знаю», – ответила просто. «Как бы я вас там оставила? Может, все таки скажешь, как вы оказались в лесу одни? Ваши родители погибли?» «Мама умерла, а от отца мы сбежали. Бил, что ли?» Глянула я на мальчика. Учил. Как-то зло процедил сквозь зубы. «Меня Мария зовут, а вас?» Через какое-то время спросила я попутчика: "Меня Махарауб зовут, а его Тулунак", кивнул на брата. "Ну и имена у вас, язык сломать можно". Усмехнулась я и взяла лошадь под узцы, помогая ей перейти овраг. Мужчинам специально такие имена дают, чтобы мог позвать только старший рода. Что значит позвать? Мальчик опустил глаза, и пояснил совсем тихо. Существует зов, которому трудно противиться. Мы противились, вот и заболели. Отец звал. Я оглянула на то, как обреченно кивнул мальчишка. Прости, я много чего не знаю. Шла некоторое время, подгоняя уставшую лошадь. А если вам дать другие имена? Как это? Ну, к примеру, пусть тебя зовут Макс, а брата твоего Тим. Имена может дать только отец. Почему не мать? Тут же возмутилась я такой дискриминации. Наши матери умирают в природах, проговорил парень, внимательно следя за моей реакцией. А я вдруг вспомнила, как Тодло рассказывал о дорогах и споткнулась, сбившись с шага. Мальчик заметил мою реакцию и стал выпутывать руки из-под плаща. «Но вы дорохи? спросила прямо. «Я понял, что ты не знаешь, кому помогаешь. Никогда не видела таких, как мы?» Голос мальчишки звучал жестко. глупы ты. Я детям помогала». Ответила снова, направляя лошадь туда, где можно было обогнуть яму. «Ты странная». Мальчик снова запахнул плащ, старательно укутывая брата. Помолчал несколько минут, а потом предложил. «Мне понравились имена, которые ты придумала. Если возьмешь нас под свою защиту, мы согласимся их носить». Дети нуждались в опеке взрослых, и я усмехнулась, кивая головой в знак согласия. «Да, когда мы найдем цемеса он будет в восторге от того, что у меня появились дети». Улыбаясь, я осмотрела мальчишек. Смуглые лица, чуть вытянутые, раскосые глаза, темно-карие, почти черные, худенькие, Но это поправимо. Подрастут, красавчики будут. Солнце окрасило горизонт малиновым светом, когда мы добрались до опушки. Услышав наше приближение, на порог вышла Ситаби, зябка кутаясь в одеяло. Я соскочила с телеги, поддержала под локоть мальчика, который спускался по-прежнему, прижимая к себе спящего брата. «Ситаби, как вы себя чувствуете?» — обернулась к женщине. «Мари, ты уехала одна. Там могли быть...» Она вдруг осеклась, рассмотрев детей. Это же... Знакомьтесь, это госпожа Ситаби, Очень дорогой для меня человек. А это Макс. Я взлохматила черную шевелюру. И его младший брат Тим. Но это... Женщина растерянно переводила взгляд с меня на мальчуганов. Это дети. Уставшие, замерзшие, голодные. А еще эти дети мои. Сказала с нажимом на последнее слово. «Мари, ты не можешь считать их своими!» Поздно вздохнула и подтолкнула Макса к дому. «Я уже так считаю». Мальчик повернул ко мне лицо, и впервые я увидела на нем детскую непосредственную улыбку. «Марш, дом Греции и сушится. Ситаби повернулась к наставнице. «Покормите их, пожалуйста!» И вот, я сунула в руки опешившей женщине сундучок. «Нельзя нам болеть!»